Глава шестнадцатая. Утро следующего дня началось на редкость безмятежно. «А где все?» Сонная Марийка вышла в гостиную, удивленная тишиной и спокойствием. На кухне уютно пахло свежесваренным кофе, яблочной овсянкой и чуть-чуть ментоловой мазью, что создавало причудливую смесь, навевавшую одновременно чувство безопасности и легкой тревоги. Никаких громких голосов, шумных вскриков, беготни, мужского топанья только Дарья, сидящая с на полу, и рыжий, довольно устроившийся рядом с ними. Папу-кота малышня за усы не дергала, видимо, на подсознательном уровне, понимая, что за такое можно совсем не по-детски огрести. «На работе, я думаю», — улыбнулась хозяйке дома Дарья Сергеевна. «Доброе утро. Как самочувствие?» «Да вроде ничего». Марейка, словно пробуя температуру, тронула себя за лоб. «Даже голова не тяжелая», — несмело улыбнулась. «А вы чего на полу?» «Ой, мне так удобнее». Дарья Сергеевна почему-то покраснела и спрятала утянутую гимнастическим бинтом лодыжку под юбку. «Что случилось, пока я спала?» — вскинула брови марика подошла, подхватила одного из сыновей. «Все нормально», — отмахнулась няня. «Просто вчера в поле оступилась». «А что ты делала вчера в поле?» Марийка включилась в привычный ей домашний ритм. Прошла на кухню, поставила чайник. «На завтрак овсянка!» — крикнула ей Даша, пытаясь встать. «Есть яблоко с бананом, есть орехи!» «Ух ты!» — Марийка посмотрела на няню, точнее, на ее ногу. «А ну, пойдем чем-нибудь намажем!» «Потянула, что ли? Поскользнулась?» «Нет, всего лишь оступилась», — настаивала на своем Дарья Сергеевна. «Хорошо, Женя рядом был». «Женя?» — удивленно вскинула брови Марийка. «Ну...» — няня запнулась, густо покраснела. «Росков, Евгений...» «Не знаю его отчества», — промямлила она. «Надо будет уточнить». «Ага», — весело хохотнула Марийка. «Уточни обязательно, а то как в ЗАГС с ним пойдешь?» «Мария, я попрошу!» Не на шутку взвелась няня. Она вроде бы пыталась держаться невозмутимо, но голос все больше выдавал ее обиду, глаза начали подозрительно блестеть, и вот она уже резко отвернулась, пряча подступившие слезы. «А что?» Молодая мать тискала детей, подогревала кашу, думала про мазь и не сразу считала настроение своей няни. «Подумаешь, на пару лет тебя младше». «На пять!» Со слезами в голосе рявкнула няня: "И давайте закроем эту тему". Дарья Сергеевна резко перешла на вы, и этого уже хозяйка дома не могла не заметить. «Да, "Даш!" Марика обернулась к своей няне, сжимая в руках тюбик с на редкость вонючей, но эффективной мазью. "Даш, ну ты что? Я же просто пошутила". "Вы все просто шутите!" вспылила Дарья Сергеевна. "Он тоже, наверное, просто шутит" всхлипнула она и... «Ой!» Дарья Сергеевна Дашкова очень хотела выйти из комнаты с гордо поднятой головой, но у нее ничего не вышло. Щиколотка опухла, и встать на ногу было почти невозможно. марейка замерла, удивленно вскинула брови, чувствуя, как внутри поднимается волна тревоги. Она еще никогда не видела свою всегда невозмутимую няню в таком состоянии. «Так, давай-ка уши посмотрим». «Потом о другом поговорим», — присела перед ней Марийка. «Не о чем говорить», — сдалась няня, но Марийка увидела в ее глазах слезы. «Даш», — она сжала ее ладонь, — «не хочешь, не рассказывай. Только мне кажется, Женька не такой». «Все они одинаковы», — выпалила няня и все же умудрилась сбежать на веранду. Марийка постояла несколько минут с тюбиком мази в руках, потом ушла в свою комнатушку, сделала какой-то сбор из чабреца и пустырника, потом отбросила его, достала с верхней полки какую-то бутылку с темно-красной жидкостью без этикетки. «Ты что, с ума сошла?» — возмущенно спросила ее няня, когда Марийка поставила перед ней на стол бутылку. «Время девять утра. Даша!» — категорично заявила Соколовская. «После мужа и сыновей ты для меня самый близкий человек в этой деревне!» «Отлично! Муж одна штука, сыновей трое!» скептически протянула Дашкова. «Ну, знаешь!» — выпалила марика и решительно уселась рядом. «Ты живешь рядом со мной уже год! Ты точно знаешь, что мне можно доверять!» Дарья Сергеевна обиженно поджала губы, искоса поглядела на Марийку. «Этот нарыв, который лучше вскрыть!» Марийка уверенным движением открутила пробку. «Прекрати!» — отвернулась Дарья Сергеевна. «Это рассказывать попросту стыдно». «Я никому не скажу», — марейка скрестила руки на груди, прямым взглядом посмотрела на свою няню. «Было понятно, что она не отстанет ни в какую». «Решительная деревенская бобенка, уж если что задумала...» Дарья Сергеевна обреченно вздохнула, опустила глаза, нервно сжимая край юбки. Губы ее дрогнули, словно слова застряли в горле и никак не могли выбраться наружу. Но вот, кажется, она все-таки решилась. «Знаешь, я уже давно работаю няней», — несмело начала Дарья. «Так, что мы имеем?» Все те же крепкие и умные мужики собрались в кучу над разложенными планами. В этот раз в кабинете учибиса Мужчины, привыкшие к полевым условиям и рабочему беспорядку, выглядели в вычищенном до блеска кабинете одного из членов списка «Форбс», как взвод саперов в балетной студии. Собрано, настороженно и слегка растеряно. Дарья Сергеевна не угадала, никто из четверых сегодня работать не собирался, даже больше. Гоха Михайловский тоже на дела забил и с интересом слушал своего СБшника, рассматривая планы старой церкви. «Закрыли ее в девяносто восьмом», — начал рассказ Колька, который чувствовал себя в этом царстве роскоши и презентабельности крайне неуютно. Ему все время мешала сконцентрироваться странно выведенная розетка. Так и хотелось поправить. Но он сделал над собой усилия, стал к ней спиной и перевел взгляд на планы. «Точнее, первый раз ее закрыли как раз в семьдесят шестом», — ткнул деревенский строитель рукой в чертежи. «И решили перепланировать под амбары» окинул взглядом собравшихся. «Амбары были хорошие», — поджал он губы. «Сашкин дед говорит, что там подвалы мировые, какой-то волшебный микроклимат». Мужики помолщились. Евген раздраженно цокнул языком, Никитич задумчиво потер подбородок. Михайловский тоже задумчиво потер подбородок, пытаясь выглядеть знающим человеком, но всем было ясно. Микроклимат для него — это что-то про Мальдивы. Ну или Испанию. В «Перестройку церковь снова открыли», — продолжил свой рассказ Колька. «Как водится наспех. Особо даже не перестраивали. Так? Где фанеркой заколотили, где штукатуркой замазали». «То есть», — нахмурился Михайловский, который знал о деле меньше всего. «Вентиляция», — многозначительно проговорил Колька, выдержав драматическую паузу и скрестив руки на груди. «Вы знаете, какая вентиляция в амбарах и зачем?» Михайловский удивленно моргнул, а Чебис заинтересованно подался вперед.